Глава 18. Раз одежда нашлась, нет смысла подруги мчаться в дом Лютова сломя голову. Быстро набрала ей, и мы договорились встретиться у меня дома. Одна я всё равно не справлюсь с переездом. Приехали туда вместе с Региной. Галина, увидев роковую красотку, удивлённо на меня посмотрела. Знакомьтесь, это Галина, показываю глазами на неё. Моя подруга. А это Регина, мой телохранитель. Угу. А я Мерлин Манро, пробурчала чуть слышно Галина и, ухватив меня за здоровую руку, потащила в мою комнату. Только оказались там, выдала: "Мил, ты хоть сама понимаешь, что эта женщина больше на любовницу люто восмахивает, чем на телохранителя". Хотела я ответить, что мне всё равно, но тут же прикусила язык. Она же не знает о нашем с ним соглашении. Пришлось вставать на защиту муженька. Егор не стал бы меня оскорблять таким образом, он меня любит. А про себя добавила: как собака кость с мясом и то временно. Тебе видней, но если что, я тебя предупредила. А теперь рассказывай, как ты умудрилась маньяку жизни испортить? Почему сразу испортить? Растерялась я. Так тебя шитнево спасли. Из этого я сделала вывод, что ему хана. Насчёт ханы не знаю. Егор не рассказывал, что с ним сделал. Значит, спас тебя жених. Я правильно поняла? Я кивнула. Ладно. За это ему красотку в качестве телохранителя прощу. Но если что, ты и говори мне. Непременно прибегу к тебе, жилетку слезами орошать, хыхтнула я. Э, нет, подруга, мы с тобой будем скалки полировать и со зверскими минами строить планы казни тфу, вместе. Обожаю Галю, потому что с ней всегда весело. Пока раскладывали остаток вещей по коробкам, постоянно смеялась над её подколками, даже на время забыла о своих проблемах. Вспомнила, когда в квартиру зашли двое молодых мужчин. Регина пояснила, что они будут коробки таскать. Спорить не стала, была уверена, что это распоряжение Лютова. Когда приехали в дом липового мужа, Галя мознула взглядом по его дому и обстановке внутри и тут же нахмурилась. Ты чего вздумала изображать пасмурное небо? одёрнула: "Я её, стоило нам остаться одним в комнате. Да всё никак не могу понять, как ты могла в него влюбиться. Я не отрицаю, что он красив и богат, но, подруга, я помню, о каком муже ты мечтала, и Лютов разительно отличается от его образа. Это жизнь, пожала я плечами. Мечтаем об одних, выходим замуж за других". Но ну, не знаю, с сомнением произнесла она. Всё это как-то странно. Она тяжко вздохнула и принялась помогать мне разбирать пожитки. Благо их не так уж и много. Свои вещи я развесила в шкафу, в гардеробную заходить не было никакого желания. Эта комната словно напоминание, что я для Лютова всего лишь кукла, с которой он решил поиграть от нечего делать. А с другой стороны, Нечего на него всех собак вешать. Я сама согласилась на это, более того, настаивала. Тут я вспомнила, что мне скоро проходить проверку, и стало дурно. И только мы разобрали вещи и сели на кровать передохнуть, я обратилась к подруге. Галь, замялась, пытаясь чётко сформулировать вопрос. Мила, судя по твоей заминке, Ты сейчас в спринтем хочешь спросить. Так что ашаражь меня вопросом, не стесняйся. Что знаю, расскажу. Ну я и решилась. Сильно больно терять девственность. А ты её ещё не потеряла? удивилась подруга, за что получила полный возмущения взгляд. Ладно, не злись. Просто такие, как твой, не будут тянуть с интимом. Мужик-то взрослый, ему секс необходим, иначе и на сторону будет бегать. А насчёт больно? Ну, тут всё от партнёра зависит. Хотя всё равно больно. Успокоила она меня. Больше мы эту тему не поднимали. У нас и так было достаточно тем для разговоров. Галя спрашивала про Диану, а я уклончиво отвечала, ведь не расскажешь правду. Пусть о её глупом поступке знает ограниченный круг людей. Подруга поделилась своими восторгами о своём новом ухажёре. Единственное, что напрягало в их отношениях, что она не смогла ответить, чем он занимается. Стоило Гале уйти, я вновь начала обдумывать сложившуюся ситуацию. Какого чёрта я веду себя с Лютовым так, словно он мой враг? Ведь этот мужчина спас меня и сестру, вернул за неё деньги, поступился своими принципами. Я не говорю, что должна с радостью кинуться удовлетворять его сексуальные потребности. Для этого у него есть женщины. Но ведь я могу отплатить другим, например, готовить, как и раньше. Мне это не трудно. Тем более я всё-таки его жена. Пусть наши отношения и не вписываются в рамки нормальных, Приняв решение, спустилась в кухню проверить, что имеется из продуктов. Написав список, собралась вызвать такси, но тут появилась словно из ниоткуда Регина. Я даже вздрогнула. Не ожидала, что женщина умеет так бесшумно передвигаться. "Такси вызываю", показывая на смартфон, пояснила, куда звоню. "Зачем Односложный вопрос и сканирующий взгляд, от которого жутко становится. В магазин за продуктами хочу съездить. Я сама тебя отвезу. Всё так же холодно отвечает. Временно на услуги такси запрет. Понятно, Лютов беспокоится о моей безопасности. Не привыкла я к ограничениям. Ну, что поделать, так нужно. Съездила в магазин, Закупила продуктов для мужа, оплатив с его карточки, а за свои заплатила отдельно. Но не могу я жить за его счета всё тут. Благорегинов в тот момент отвлеклась на тележку с продуктами Лютова и не заметила, как я платила. Что-то мне подсказывало, это ему не понравится, а новый повод для скандала давать ему я не хотела. Пусть считает себя кормильцем. Главное, что я знаю, что это не так. Стараясь не утруждать, Року приготовила ужин, быстро покушала и поднялась к себе. Не хочу ему показываться сегодня на глаза. Наобщались утром, хватит. Пришёл с работы и сразу потребовал отрегиный отчёт. Моя девочка провела весь день в делах, даже ужин приготовила. Чертовски приятно, хотя Сейчас схожу к Ангелочке и вставлю ей по первое число. Нечего пока руку утруждать. Я мог сам приготовить, не надломился бы. Но это ещё не всё. Вишенка на торте новость, что у моей жонушки был мужчина мечты. Не знаю почему, но мне это чертовски не понравилось. Одно дело отбить у реального мужика, другое у воссозданного в её мечтах образа. Вот этого мне для полного счастья не хватало. Хотя хрен с ним, развею в прах её образ, но всё равно осадочек остался. Непривычное чувство, но ничего, пройдёт. Только надела пижаму-майку с длинными штанами, как дверь резко распахнулась и вошёл злой лютов. Я даже опешила. Как он смог войти? Я же её закрывала. И почему он не в духе? У меня ключ показывает он. И не смей закрываться. В договоре нет запрета на закрытые двери. Сейчас договоришься и переедешь жить в мою комнату. Если ты не забыла, в договоре есть такой пункт. Да есть, но он вступит в силу, когда я нарушу все три пункта, парировала я. Лютов в ответ попытался испепелить меня взглядом, не подействовало. Вы, собственно, что хотели? Насколько мне не изменяет память, план поруганий на сегодня выполнен. Упрёком поправил он меня. А вот по воспитательной работе нет. Да? Сделала вид, что удивилась, и с невозмутимым видом направилась к шкафу достать халат. Мужчина молча наблюдал за мной и, стоило надеть вещь, выдал: "Почему не надеваешь то, что я тебе купил?" Да, кстати, об этом. Решила сразу прояснить этот момент. Когда мы пойдём куда-нибудь, обязательно надену всё, что вы потребуете, а так буду носить то, что хочу. Твоё право. Не стал он спорить. Вы вообще по какому поводу столь вероломно вломились в мою комнату? Мазь принёс, показывая мне баночку в другой его руке. Только я хотела поблагодарить, он вновь выдал: "Давай в отру. Садись на кровать". Только я хотела сказать, что справлюсь сама, он как рявкнет: "Никаких сама. Достала уже с этим". Не стала спорить, села, приспустив лямку майки. Лютов подошёл и начал нежно, касаясь моей кожи, втирать мазь. От его прикосновений дрожь пробежала по телу. Я прикрыла глаза, чтобы взять эмоции под контроль. Прекрасно понимала, зачем он всё это затеял, но поддаваться на его уловки не собиралась. Позволю эмоциям взять верх, и могут прорасти ростки чувств, которые допускать никак нельзя. Для него это игра, для меня страшная участь разочарованной в своих мечтах женщины. Многие на это попадались. Ловили на себе горящий страстью взгляд мужчины и наивно полагали, что это означает нечто большее, чем секс на несколько ночей. Итог: разбитые вдребезги мечты, изнывающие от боли сердца и одиночества, от которого выть хочется. Так что мне нужно приложить все силы, чтобы не пополнить ряды таких женщин. Нужно научиться абстрагироваться, когда он пытается меня сбить с нужного настроя, и возможно, такая участь обойдёт меня стороной. И пусть не светит счастье быть любимой, я научусь радоваться каждому прожитому дню. На мужчинах свет клином не сошёлся, есть и более интересные вещи. Я обязательно найду своё место в этом мире. Возможностей много, нужно только захотеть. А сейчас попробую подумать о чём-то неприятном. Возможно, получится отвлечься от передрящих душу ощущений. Лютёв, словно прочтя мои мысли, с усмешкой произносит: "Привыкай, карамелька, скоро я не только так буду тебя касаться". Блажен, кто верует, сыжу сквозь зубы и отталкиваю его руку. Пижон смотрит на меня пристально, словно решая Как меня наказать за бунт? Но меня это не останавливает, и я продолжаю. Егор Александрович, может, хватит играть со мной? Мы взрослые люди и договорились об условиях нашего совместного проживания до подписания договора. Так зачем вы постоянно выходите за его рамки? Зачем изображаете из себя то козанову, то заботливую мамашу? Я уже не знаю, как вас просить, чтобы вы прекратили всё это. Молчит и с интересом на меня смотрит. И опять этот демонический блеск в глазах, от которого становится не по себе. Тяжко вздохнув, я с мольбой в голосе продолжила: "Я не хочу ругаться с вами постоянно, но если и дальше будете продолжать в том же духе, я буду вынуждена защищаться". Защищаться от чего, ангелочек? спрашивает он вкратчиво, наклоняясь к моему лицу. От его голоса с интимными нотками сердце пропустило удар, но я совладала с минутной слабостью. От ваших нападок? Ошибаешься, как-то зловеще усмехнулся он и резко отстранился. И я не смогла сдержать вздоха облегчения, услышав это. Он лишь усмехнулся и продолжил. Я ещё этого и не делал. А насчёт моей заботы? Так ты особо ценное приобретение, поэтому я тебя и берегу. Допустим, проглотила я его приобретение. А как насчёт вашего амплуа Казановы? И опять ошибаешься. Я ещё тебя не совращал. Когда как понимать ваше поведение? Считая прощупыванием почвы, я сказал, что не совращал, но не обещал, что этого не будет. Только попробуйте. В ответ он только рассмеялся. Ох, и не нравится мне всё это. Лютов, отсмеявшись, продолжил: "Твоя наивность забавляет. Но ну, а пока поговорим о текущих проблемах. Если в течение 2 дней узнаю, что ты готовила, отшлёпаю по шикарной попе. Но всё же за ужин спасибо, было вкусно. Но хочу сразу предупредить. Меня подкупить или переубедить в чём-то через вкусную еду не получится. А через что получится? Зацепилась я за слова. Других нет вариантов. Но ты сможешь уговорить через страстный секс. Я даже воздухом подавилась от возмущения. В ответ он только рассмеялся и направился к выходу, напоследок выдев: "Подумай, Ангело, как над этим вариантом. Он не только выгодный, но и чертовски приятный". "Приятный", передразнила я его, стоило за ним закрыться двери. "Я бы сказала, путь, ведущий прямиком в пропасть. Ещё дуру". После нашего с ним разговора Я окончательно убедилась, что верно приняла решение сделать всё, чтобы не получать удовольствия от близости. Не позволю ему играть со мной. Каждый мой вздох наслаждения этот индюк будет воспринимать как победу. Готовься к поражению, чуть слышно произнесла я, мстительно смотря на дверь.